На место приехали позже, чем рассчитывал Элвис. Дважды сбивались с дороги, долго не могли найти нужный поворот, потом заехали куда-то к черту на рога, на лесную дорогу, обрывавшуюся у песчаного карьера. Пока поворачивали оглобли, искали новый путь, снова выбирались на трассу и ехали дальше, убили кучу времени. Через распахнутые ворота по грунтовой, раскисшей от дождей дороге, заехали на территорию недостроенного завода. Охраны не видно, три заводских корпуса представляют собой огромную букву «П». Двор, перепаханный гусеницами тракторов, вдоль и поперек разрезан траншеями в два человеческих роста, выкопанными строителями для монтажа подземных коммуникаций. Теперь стены траншей обвалились, наполнились водой. Здесь же на дворе побросали старую негодную технику – ржавый экскаватор, грузовик без движка и колес, другую – рухлядь. Дополняли картину кучи строительного мусора, расколотые плиты перекрытий, отвалы битого кирпича, груды, щебенки, сквозь которые пророс кустарник. «Дальше не поедем», – Столяров заглушил двигатель. «Иначе на брюхо сядем». Через полчаса в цокольном этаже недостроенного склада кипела работа. Задорожный, скинув пиджак, долбил ломом земляной пол в том месте, на которое показал Элвис. Грунт оказался твердым, будто по нему пускали каток для укладки асфальта. В земле попадались крупные и мелкие камни, бутылочные осколки и битый кирпич. Столяров, орудуя штыковой лопатой, выбрасывал землю на поверхность. В подвале было прохладно, но столяров после коротких раздумий скинул не только пиджак, но и галстук, светлую сорочку и подплечную кобуру, переложив пистолет в карман брюк. Отнес вещи в дальний угол, аккуратно сложил на разломанном ящике и, прикрыв газетой, вернулся обратно. Задорожный работал не жалея себя, без устали долбил грунт, чихал и кашлял от пыли, стоявший столбом. Когда совсем выдохся, отошел в сторонку, присел рядом с Элвисом на кучу щебня, тяжело дыша, вытер серое от пыли лицо рукавом рубахи и закурил. «Слышь, ты ничего не перепутал!» Задорожный высморкался и, очищая рот, долго плевался. «Ты сказал земли на два штыка, а мы выкопали уже на четыре, и ни хрена «Вроде не ошибся», — пожал плечами Элвис. «Копаете? Правильно. Может быть, помочь? А то я тут засиделся». Он поднял руки, скованные наручниками. Задорожный на минуту задумался. В этом душном подземелье, наполненном гнилым духом и пылью, впору вкалывать каторжанину. К тому же не видно ни хрена. Со стороны лестницы в два пролета, что спускалась сюда с первого этажа, свет едва подходит. Есть еще одинокое оконце под потолком, но когда начали копать и подняли пыль, и окошко стало не видно. К тому же близко стоявшие колонны, подпиравшие бетонные перекрытия полностью закрывали другое окошко на левой стене. Один из фонарей, что принесли с собой, оказался совсем дохлым. Круг света второго фонаря освещал лишь яму. В таких условиях снимать браслеты с Элвиса, да еще давать ему в руки штыковую лопату, которой при определенном навыке можно запросто зарубить обеих чекистов, это слишком опасно и глупо. А навык у Элвиса наверняка есть. Да и не поймешь, чего ждать от этого доброго молодца. Не успеешь пушку вытащить, а голова уже с плеч покатилась. Задорожный отрицательно помотал головой. «Сиди уж, помощник», — сказал он, — «сами как-нибудь. Ты что, специально такое место выбрал, чтобы мы пылью задохнулись? А что мне оружие в парке отдыха закапывать?» — усмехнулся Элвис. «На центральной аллее и еще табличку поставить». Затянувшись сигаретой, задорожный отбросил окурок далеко в сторону, поднял с земли лом. И вздрогнул, когда послышался характерный звук. Металл ударился от деревяшки. В свете фонаря было видно, как Столяров бухнулся на колени и пропал из вида. «Есть!» — крикнул он из ямы и закашлялся.